Глава сороковая. Лидия. Северная столица встретила мелким осенним дождём. Я выбрала отель в центре, глупо при наличии денег жить в Питере на окраине. Осмотрюсь, освоюсь, сниму квартиру и начну не спеша выбирать себе жильё по вкусу. Из окна отеля открывался вид на тихий бульвар. В лужах отражались мокрые деревья. Они ещё не скинули свой золотой наряд, хотя листва заметно поредела. Жёлтые листья плавали в лужах, прилипли к мокрому газону, покрыли припаркованные автомобили. Мне было грустно. Я разобрала вещи и решила пройтись. Надо найти подходящую риелторскую фирму, и про работу тоже забывать нельзя. Я расслабилась в последнее время, пока была с Дмитрием, о ней не думала. Шла по Питеру и не могла поверить, что буду отныне жить тот Как всё сложится, как быстро я смогу освоиться в этом таинственном и немного мрачном городе. Увидела отделение банка и завернула в него. Надо всё-таки чётко представить, сколько у меня денег. Дмитрий обещал фантастическую сумму, но я не проверила, сколько он положил на мой счёт. Мне это и сейчас не важно. Денег от продажи квартиры хватит на то, чтобы купить приличную однушку на окраине поближе к метро. Но мне еще и жить надо на что-то. Кто знает, как быстро я смогу устроиться на работу. И тут Дмитрий тоже не подвел меня. Мне дали блестящие рекомендации в клинике и пообещали при необходимости охарактеризовать в лучшем виде перед новыми работодателями. Последнюю неделю перед отъездом из Златогорска я собрала все необходимые документы. Не говорила об этом Дмитрию, но уверена, он и сам понимал, что я не останусь с ним дальше. Наши дороги разошлись. Нам было хорошо вместе, только это ничего не значит. Мы из разных миров. Менеджер банка любезно поинтересовалась, чем может мне помочь. Хочу знать, сколько денег в моём распоряжении на сегодняшний день. Девушка удивлённо взглянула на меня, но быстро погасила любопытный взгляд. Да, конечно. Она указала мне на кресло. Прошу вас. Взяла мой паспорт, и её пальцы энергично забегали по клавиатуре ноутбука. Могу предложить вам открыть счёт с хорошим процентом. При такой сумме это будет очень выгодно. Она назвала сумму, и я едва не рухнула на пол от неожиданности. "Очевидно, вы ошиблись", произнесла я. "Нет, всё верно. Пожалуйста, проверьте ещё раз. Я продала квартиру, и мне должны были заплатить за Я замялась, за работу. Девушка взглянула на монитор. Вам дважды поступали денежные суммы. Первая, судя по всему, от продажи квартиры, а эта большая, от господина Рудницкого. И что мне с этим делать? А что делать? удивилась девушка. Как я уже вам порекомендовала, положите на накопительный счёт. Высокий процент страхования счёта. У нас надёжный банк, на рынке давно. Можете подробно ознакомиться с условиями вклада. Она протянула мне брошюру. У нас всё очень понятно и прозрачно. Если будут вопросы, внизу телефон. Она ткнула пальчиком в буклет. Это был риторический вопрос, призналась я, покинула банка со смешанным чувством. Дмитрий не просто щедро расплатился со мной, он сделал меня очень состоятельной женщиной. Позвонить и поблагодарить его. Я помнила номер Рудницкого наизусть, но всё может начаться с начала. Нас неотделимо влечёт друг к другу, а это ни к чему хорошему не приведёт. Я не просто уехала из города, я бежала от Дмитрия, от наших странных чувств и порочных желаний, ведущих в тупик. Нет, не буду звонить. Я уехала, чтобы прекратить всё раз и навсегда. Дмитрий расплатился щедро не для того, чтобы я благодарила его, а просто потому, что он порядочный человек, не негодяй, как я думала раньше. Только вместе нам не быть. В его кругу принято иметь не просто женщину, а подходящую по статусу, соответствующую имиджу. Даже если Дмитрий захочет, чтобы я была рядом, отец станет постоянно дёргать его, да и знакомые будут смотреть коса. Я не их поле ягода. Меня никогда не признают равной. Несколько дней бесцельно гуляла по городу, впитывая его атмосферу, наслаждалась архитектурой, бродила по залам Эрмитажа, заходила в величественные храмы, сидела в уютных кофейнях. Не могла поверить, что это происходит со мной. Я словно в другом измерении и на своё прошлое смотрю со стороны. Но когда вспоминаю о Дмитрии, сердце болит и ноет. Не скоро я смогу забыть его. Подходящую съёмную квартиру нашла быстро. Тихий исторический центр, две комнаты, большая кухня, под окнами небольшой сквер. Из окна виден золотой купол Исаакия. Я почти дома. Осталось купить квартиру и всё. У меня начнётся новая жизнь, непривычная, с чистого листа, всё как я хотела. часто созванивалась с подругами. Мне надо было не бояться Яна и сразу обратиться к ним за поддержкой. Они бы меня в обиду не дали, но я так долго пыталась верить в то, что у нас с Яном будет крепкая семья, не хотела видеть очевидных вещей. Потихоньку осваивалась в Питере. Я всегда любила этот город, но даже представить не могла, что буду тут жить. Нашла хорошую риелторскую фирму. Мне подобрали несколько интересных квартир. Есть из чего выбрать. Теперь я точно знала, что буду жить в историческом центре, и всё благодаря Дмитрию. Как он, чем занимается? Возможно, уже забыл обо мне, а вот я о нём забыть не могу. Как-то позвонила Кристина. Ян тебя искал, сразу сообщила она. "Рэдкий придурок. Просил передать, что ему очень жаль. Надеюсь, ты ему ничего про меня не рассказала", насторожилась я. "Я что, найдетку, похоже. После того, что он с тобой сделал, я общаться с ним не собираюсь. Послала его куда подальше. Давно он про меня спрашивал. Вчера вечером мне позвонил. Уже поздно было. Мне показалось, он слегка пьян, говорил развязно, похоже, Ян да выпендривался. Проблемы у него начались. какие я. В интернете попалось, что кто-то обратился на него в суд за клевету. Рудницкий? Нет, точно не он. Сама поищи, если интересно. Думаю, Ян решил, раз поёт дифирамбы губернатору и лижет ему пятки, то стал неприкасаемым. И подгадил нескольким очень известным в городе людям своими мерзкими статейками. Похоже, это были заказные статьи. Видимо, Ян срубил хорошие бабосики. Возможно, с легкой руки Ионова. Яну многое прощалось. Или вообще сам Ионов дал команду ФАС. Все было хорошо до определенного момента. А потом все пошло не так. Ты в курсе, что наш Губер под домашним арестом? Это ты, надеюсь, видела? «Нет, я не интересуюсь политикой». Но, ну, конечно, теперь ты столичная штучка, рассмеялась Кристина. Провинциальные новости тебя не волнуют? На самом деле, я просто боялась наткнуться на информацию о Рудницком. Понимала, что его фото с какой-нибудь роскошной девицей больно меня ранит. Я, как страус, прятала голову в песок. «Если в двух словах Ян здорово попал на деньги, думаю, с него затребует неплохую компенсацию за моральный ущерб, а учитывая, что губернатор и сам по уши влип, то защиты бедному Яну ждать неоткуда». «Я хочу забыть о Кудрявцеве, как о страшном сне. Меня больше не волнуют его взлеты и падения. Пусть живет как хочет, лишь бы от меня подальше». «Прости», – вздохнула Кристина, – «я просто подумала, тебе будет интересно о нем узнать». «Все нормально. Мне он давно безразличен. Не стоит тратить время, обсуждая его». «Ты права. Расскажи, как устроилась. Квартиру еще не купила?» «Нет, в поиске. Живу пока на съемной. Приезжай в гости и девчонок прихватывай. Буду рада пообщаться. Отлично, проведем время». «Это мы всегда рады», – рассмеялась Кристина. «Потом не выгонишь». «А я и не против. У меня двушка. Хорошая квартира, просторная. Места всем хватит». «Знаешь, мне, наверное, не стоило тебе говорить, но даже не знаю». «Чего ты мнешься? Говори. Я догадалась, что речь пойдет о Дмитрии». «Ну, у Рудницкого проблемы. Его затравили в прессе, просто монстра из него сделали. Уклонение от налогов, нелегальные рабочие и прочее в том же духе. У меня противно защемило в груди». Как он там, поддерживает ли его отец? Это вряд ли. Они совсем чужие друг другу. По-хорошему, надо бы и позвонить, узнать, как у него дела и что дальше. Что я могу предложить ему бесполезное сочувствие, в котором он не нуждается. Мне захотелось поехать в Златогорск и увидеть Дмитрия, но понимала, что это ни к чему. Мы расстались, по-другому и быть не могло. Всё завершилось логично. Так зачем всё начинать с изнова? Само это надо. Дмитрию точно нет. Меня постоянно тянет посетить Златогорск, увидеть Рудницкого. Нет, не встретиться с ним, просто посмотреть издалека. Глупо. Как-то по-детски глупо. Пора вырвать эту занозу из сердца. Только не получается.